Глава одиннадцатая Зомби издал резкий визг и, сунув в салон вторую лапу, схватил Александра за голову. Крючковатые пальцы сдирали кожу, вытягивая парня наружу. Саня упирался как мог. Арсений колотил молотком мертвяку по пальцам, но, подпрыгнув на кочке, промахнулся и угодил в висок Сани, чего тот мгновенно обмяк. Прыгун. Резко дернул ладонью, переломав шею жертве, и затащил ее на крышу. И даже вопреки тому, что водила из Ваньки получился необычайно хреновый и тачку кидала из стороны в сторону, прыгуны никак не хотели падать с крыши. «Ваник, держи прямо!» — пропыхтел я и, навалившись на друга, потянулся к передней стойке лобового стекла. «Ты что делаешь, мать твою? Сейчас же разобьемся!» гордланил иван которому я не слабо перекрыл обзор металл стойки расплавившись потек внутрь салона сеня на переднее сиденье живо крикнул я плавя переднюю пассажирскую стойку поняв мою задумку арсений перебрался вперед и встав на пассажирское сиденье подпер крышу спиной я расплавил две задние стойки оставив крышу держаться на боковых «Сеня, лезь обратно!» Когда он вернулся, я расплавил стойку за водительским сиденьем, и на Арсения упали две туши и крыша Ренджа. Килограмм двести, не меньше. Ноги у бедолаги тут же затряслись. Быстрее, Я ж долго не устаю!» Прокряхтел Сеня, обливаясь потом. а мои пальцы уже плавили боковую пассажирскую. Когда металл истончился настолько, что начал гнуться, я переполз на сиденье Ксении и крикнул «Иван, помогай!». Ваня от моего вопля бросил руль и, придерживая его коленом, уперся руками в крышу. Зомбари бились в истерике, пытаясь сцапать ну хоть кого-нибудь. отчего нам приходилось сжаться поближе к водительскому сиденью. Метал жалобно скрипнул, крыша перевалилась через правый борт. В итоге у нас получился весьма недурственный кабриолет, залитый кровью Саши. А вот прыгуны, рухнувшие с крыши на скорости 80 километров в час, кувыркались до тех пор, пока не врезались в бетонную стену. Вот не знаю, убили мы тех тварей или нет, но вот косточки им точно переломали. Какого хрена, Дима, это что было? Бля, Саша, Петька! А -а -а -а! Верещал Арсений, сжимая в руках молоток. Его била крупная дрожь. Пришлось влепить пощечину, чтобы остановить эту истерику. Сенька, успокойся! Они умерли. И еще многие из нас умрут. Будешь так истерить, ты тоже умрешь. Либо мотор не выдержит, либо глупостей наделаешь, и зомби сожрут. Все, давай. Давай, давай, давай, давай. Дыши глубже. Д Дыши. Д -д -д Дышу. Бляха, Дышу. Из-за сраной проволоки двух человек потеряли. «Двух! пипец, это просто пипец! причитал он, уставившись в пустоту и изредка посмеиваясь. Это, это просто какой-то сюр. Э, этого не может быть. Теперь только так и может быть. Пацаны тоже не думали, что сегодня умрут. Все, что мы сейчас можем сделать, это стараться не склеить ласты. Соберись, твою мать! когда в лагерь вернемся, чтоб в руках себя держал. Люди на тебя смотреть будут. Если увидят твое состояние, паника начнется. Не хватало еще им херни какой-то понаделать, чтобы потом сдохнуть ни за что ни про что. <сосы> я я понял. По -по -по -по понял Парень медленно приходил в себя, уткнувшись лбом в молоток. Перестав дергаться, он поднял голову и посмотрел мне в глаза. Сдохнут. Ни за что. А, -а пацаны сдохли за что? С за бухту металла? Да за твою безопасность они сдохли, баран, раздраженно гаркнул Иван. Ты что думаешь, вот таких прыгучих забор остановит? Да хер там! Придется обмотать его в несколько рядов колючей проволокой. Тогда, может, какая падла и запутается? Или хотя бы мы услышим, что они через забор поперлись? — где мы колючую проволоку возьмем-то? — недоумевал Сеня. Где, — Где-где? Да сам ее плести и будешь. — Научу, не ссы. — обнадежил Иван, тем самым завершив разговор. Ехать за продуктами на кабриолете было небезопасно. Практика показывала, даже в машине с крышей можно запросто лишиться башки. Вернувшись в лагерь, мы застали страдальческие лица мужиков, загружающих трупы в кузова пикапов. Киса стоял у ворот и покликивал на тех, кто пытался халявить. Впрочем, по надзирателю было заметно, что будь он здоров, то сделал бы работу сам. Но все лучше, чем руководить этим стадом. Разумеется, возиться с мертвечиной никто не хотел. И как только я вышел из машины, ко мне тут же подбежали двое. Дмитрий, а, а можно нам в охрану? Мы тут подумали... Вы подумали, что там можно проебаться? Жестко осадил их я. А теперь подумайте еще раз и обратите внимание, что за проволокой нас уезжало пятеро, а вернулось трое. Быть в охранении — это иметь повышенный шанс умереть. «Вы к этому готовы?» — выпалил я, нависая над парочкой. А, а, толстяк нервно сглотнул и протер рукавом лоб, покрытый испариной. «Но это... у нас как бы перерыв закончился. Мы тогда дальше пойдем работать? Ага!» «Идите, идите!» — ухмыльнулся я, продолжив уже себе поднос. «Как много вас открытий ждет в этом новом мире!» Храбрецы тут же принялись распихивать трупы под джипом, как будто слово «усталость» им было вовсе не знакомо. Я сопроводил Сеню в медблок, где Ульяна накачала его успокоительным и отправила отсыпаться. Степановна вцепилась в меня и сообщила, что еды набрали маловато. На неделю не больше. А значит, запасы еды из квартиры в ванне нужно доставить уже сегодня. Почему спешу? Да потому что твари активно эволюционируют. Кто знает с кем или с чем, мы столкнемся через неделю. По рации нас вызвал Валера. Я отошел в дальний угол медблока и ответил. — Прием, Валер, что там? — Дмитрий, пока вас не было, вокруг лагеря заметил движение. но... — Непонятно, зомби там или выжившие, но в лесу кто-то точно шарится. — Понял, принял. продолжая наблюдение. — У нас потери. Сашка и Петя. Все. — Да твою ж мать! — Да, действительно, твою мать. Больше-то и добавить нечего. Я вышел из медблока и направился к Ивану, болтающему с кисой. Охренеть! Прям за голову! Удивленно уставился Лёха на Ваньку. Да, Лёха, за нее самую! Кивнул я, переключая внимание на Ивана. Пойдем за жратвой вдвоем. Никаких тачек, только своим ходом. Диман, она нам прямо сейчас нужна. Заглянул мне в глаза Ванька. Увы, увы. «Ты помнишь, как мало мутантов было пару дней назад? И какой мандет творился сегодня? Вот сука, шо. «Товарищ сплюнул на асфальт и продолжил». «Ладно, погнали. Никто, кроме нас. Или как там говорят?» «Пацаны, я... Я с вами!» — подорвался киса, надеясь соскочить с должности бригадира. «Не-не-не, Лёх, ты тут останешься». Если не вернемся, заберешь на себя командование. — Дима, что-то мысли у тебя недобрые. Вы уж там постарайтесь вернуться. Мне лидером быть радости никакой. — Зато радость драть мамку с дочкой, да? Ха -ха -ха -ха Заржал Ванька, толкнув кису в бок. — Слышь, иди в жопу, а, коллекционер Хламидий! Мгновенно парировал Лёха, расплывшись в улыбке. «Ты чё, охренел? Да нормальная баба!» Улыбка с лица друга моментально сползла. «Если баба предлагает обслужить сразу трех незнакомцев, чтобы спастись, то я бы не спешил думать, что она нормальная». Все ладно, хватит собачиться». Остановил набирающую обороты ссору. «Ты, кис, тоже не зубаскали особо». Твои пассии анализы на Венеру не сдавали, так что. И ты сифак словить можешь. От Тут же задумался о последствиях киса. Лех, без резины вчера развлекался. Сказав последнее слово, Ваник присвистнул через дырку в зубах А моя Ульянка начмет блока, и мы с контрацепцией кувыркаемся. Слушай, говнюк. Мог бы за друга и попереживать немного. Киса резко переключился и посмотрел во двор ЖК. «О, Диман, смотри, тот-то из окна сюда пялится. Ха, твоя снежная королева!» «Хлясь!» И Лёха мгновенно словил леща. «Во-первых, она не моя. Во-вторых, чё встал?» «Ладно, погнали». «Потянул Ваньку, я к выходу из ЖК». Иван тащил за спиной башенный щит, который периодически доставлял неудобства, особенно если нужно было спрятаться в каких-нибудь кустах. Тварей на районе заметно поприбавилось. То ли повылезали из квартир, то ли пришли из других мест. В целом до точки добрались тихо-мирно. Но вот только тревожило одно обстоятельство. То тут... то там встречались повешенные на столбах люди. Не зомби, а именно люди. Под столбами толпились мертвяки, тянули руки вверх, пытаясь схватить повешенного за ногу или оторвать кусочек желанной плоти. На стенах домов красовались граффити. Дети окраин, лишь бог нам равен. Так. Гопота определенно набралась смелости и перешла на новый уровень. Вот мало нам, что ли, проблем. Еще и с этим биомусором разбираться. В результате, забрав тушняк, мы двинулись обратно. Фокус со швырянием бутылок до сих пор работал, но уже значительно хуже. Изначально зомби ломились на звук. а теперь просто поворачивались в сторону разбившегося стекла и прислушивались, осматривая местность. Приходилось изображать мышек, прячась и стараясь не дышать. Сгрузив в столовке два 100 литровых рюкзака, после недолгих подсчетов получили от Степановны итог. 65 банок тушенки, 20 пачек макарон, 30 пачек круп. Если из этого будем варить супы, то на неделю хватит. Не — Димуль, Димульчик, харчей на две недели пока есть. Можем на экономию сесть, ну тогда недельки три-четыре растянем. Но уже сейчас надо думать, где доставать еще. Из-за стола поднялся киса и, облизывая ложку, двинул к нам. — Бабуль, а херли нам думать? Ашан в пяти километрах от нас. Надо туда за покупками ехать. — Лёш, вот ты вроде бы взрослый. «А чё ты не подумал, что там таких умников вагон? Думаешь, Ашан под себя никто не подмял?» Бабка, уперев руки в бока, с жалостью посмотрела на кису. «Ну, Степановна, чё ты наезжаешь? обиженно прогундел Лёха. «Надо проверить малыми силами, а там видно будет. Если люди адекватные Ашан заняли, то договоримся». Ну, а если поморись какая, значит, не договоримся. Это верно, Лех. Но сначала нужно стволами запастись, которых у нас практически нет. Короче, сначала оружие, потом припасы. Завтра попробуем в отделение полиции наведаться. У них же должен быть арсенал. Хмыкнул я, обозначив план действий. До конца дня с территории вывезли всех покойников, и дышать стало намного приятнее. Степановна вытащила шланг с водой и смыла всю кровищу, что успела засохнуть на асфальте. Снежана же все время топталась где-то рядом, но разговоры вести не пыталась. А мне таких бесед не очень-то и хотелось. Утром Киса с ребятами приступил к вскрытию асфальта, и демонтажу детской площадки. Когда мы с Ванькой двинули к выходу, меня окликнул Тимофей. Да-да, тот самый паренек, походивший на малохольного задрота. Извините, уделите мне минутку. Покашляв в кулак, он обратился ко мне. Да, Тим, что ты хотел? Тут это, короче, вот. Парниша скинул со спины рюкзак и расстегнул его. А внутри оказался настоящий клад. По крайней мере, я именно так его и воспринял. Сотни пакетиков с семенами разнообразных овощных культур. Переведя взгляд с рюкзака на парня, громко присвистнул. «Обалдеть! Тим, ты ботаник?» «А, не, не, не!» Я на четверке учусь. У учился. С грустью вздохнул он. Да не про это я. Семена откуда? Дома растения выращивать любил. Не, не, я ночью в город сгонял. Слышал, вы огород хотите сделать, а без семян никуда. Ты обалдел? Вылупился я на него, охренев от услышанного. А У меня пассивный навык, тихий шаг. Если не бегать и смотреть по сторонам, то вполне безопасно могу гулять по городу. Семена же пригодятся. Пацан посмотрел на меня с надеждой в глазах. К конечно, пригодятся. Спасибо. Только давай договоримся на будущее, что без моего ведома ты больше в город не суешься. Лады? И я протянул парню руку. Лады? Петерня хлестко шлепнула по моей ладони. — Ну вот и отлично. А теперь отнесись ими Степановне. Потом выходи во двор. Будешь вместо Лехи командовать. Справишься? — Решил я повысить статус пацана, но сразу же предупредил. — Но! — Запомни, нос не задирай и на взрослых не наезжай. Им обидно будет. Но если кто начнет бузить, говори, разберемся. — А руководить? — Справлюсь. Я в ММО, лидером клана был. Тут не сложнее. Радостно заверещал Тим на птичьем языке. — Ладно, ладно, беги. Стоило отпустить парня, как он, сорвавшись с места, исчез за дверью столовой. — Херасия, это ты меня так в должности понизил? — улыбаясь, спросил Киса. — Повысил. — Считай, ты теперь моя правая рука. — А я, выходит, левая. — Кстати, а какой рукой ты дрочь? Иван не успел закончить фразу. Лещ сам собой материализовался в воздухе и врезался ему в затылок. — Это не мой вопрос. Это Снежанка просила узнать. — Ай! — вскрикнул товарищ от очередного внезапного подзатыльника. — Да все, все, я понял. Никаких шуток про дрочку и Снежану. — Все, двинули. — защику задвинули. Гоготнул киса, и мы отправились в путь. Полицейский участок располагался в глубине северного района. Трехэтажное здание со всех сторон, обнесенное двухметровым забором. Если где и были стволы, то только там. Можно было бы наведаться и в центр, чтобы помародерствовать в оружейных магазинах. Но... Готов дать голову на отсечение, там уже пусто. Еще оружие реально было достать в воинской части. Но, думаю, там уже нашлись хозяева. Имелись у нас и стрелковые загородные клубы, и пять тиров, разбросанных по тому же пресловутому центру. Если ничего не найдем в ментовке, ну что ж, придется пилить в загородный клуб. А он стоит аж в южном. Перебегая от здания к зданию, мы тихо продвигались вглубь района. Зомби разрозненно шатались по округе в поисках плоти. Из-за лёхи нам пришлось обходить мертвяков по максимально большой дуге. Раны ещё не зажили, и трупы могли учуять кровь. Хотя, что уж там, я и сам до сих пор кровоточил. Но если не мы, то кто? Справа показалась крупная группа зомби, заставив резко забежать в соседний двор. Но вот внутри нас тоже ждал сюрприз. По стене карабкался прыгун. Он не обращал на нас ровным счетом никакого внимания. Тварь с синеватым отливом кожи подползла к окну сверху. Откуда выглядывал тот самый гондон, который полил по мне из воздушки. Со всего размаха, Зомби рубанул по стеклопакету кулаком и, рассадив стекло, ворвался в квартиру. Раздался глухой вскрик, а через секунду из окна вылетела оторванная голова. Прокатившись по детской площадке, она остановилась у качелей. Мы немедленно ускорили шаг, не забывая сканировать пространство. На выходе из арки случайно нарвались на пятерых зомби. Лёхин силуэт размылся, товарищ за мгновение оказался перед трупами и, взмахнув глефой, крутанулся на месте, срубив им головы. — Это было... просто... просто... охренеть. — Лёш, а... это что сейчас было? — ошалело прошептал Ваник. — это награда за прошлое испытание. — — Могу увеличить в два раза скорость передвижения, правда, всего на минуту. Как-то уже совсем буднично заметил киса. — А вы, кстати, какие награды получили? — Склянку. Недовольно буркнул Иван. — Куртку. И только попробуй сказать, что мы лохи. Накидаем лещей с такой скоростью, что даже навык не поможет. Ухмыльнувшись, погрозил я другу пальцем. — «Да зачем мне вас лошить-то, а? Судя по вашим лицам, вы и так это понимаете. Вот мудак, Емко констатировал Иван, и наша троица продолжила путь. На подходе к полицейскому участку стало очевидно, его уже кто-то посетил. «Более того, организовал там базу». В радиусе квартала вокруг полицейского участка возвели импровизированный частокол из срубленных деревьев и искореженного металла. На некоторых кольях дергались высушенные на солнце мертвецы, а на какие-то были насажены людские головы. Ну вот, догадки подтвердились. Впрочем, тут и гадать не надо. Дети окраин. Снова повсюду эта мазня. Впрочем, частокол еще не достроили, и сейчас возводили его прямо у нас на глазах. Десяток парней не старше двадцати, вооруженные битыми и одетые в спортивное. У пары особей даже огнестрел имелся. Сами эти молодчики не работали, они просто стояли в сторонке, наблюдая, как двадцать связанных друг с другом веревкой человек копали ямы. устанавливая в них заостренные колья. Решив немного понаблюдать, мы влезли в подъезд многоэтажки через карниз, а после пошли подергать дверные ручки одну за другой. На пятом этаже нашлась незапертая квартира, внутри которой рыскал ее оголодавший хозяин. Иван прижал его щитом к стене, а я привычно воткнул катану в глазницу. «Ка! Это значит команда». Из окна открывался потрясающий вид и на возводимый забор, и на часть полицейского участка. Киса налил себе стакан воды и, усевшись на подоконник, пальцем приоткрыл жалюзи. Может, их того? — Леха провел пальцем по смуглой шее. Может, но не сейчас, — сказал я как раз в тот момент, когда один из молодчиков, Размахнувшись, битой ударил по ногам сорокалетнего мужика. Когда тот свалился на землю, бита немилосердно припечатала его по ребрам. Иван встал справа от меня и тоже заглянул в щель жалюзи. От увиденного его лицо перекосило. — Вот же ж звери, сплюнул он и сел в кресло, напротив которого стоял кинескопный телевизор. Когда на улице начало темнеть, работы были завершены. Пацаны пинками погнали пленников в сторону полицейского участка, где тут же загорелся свет. Через задернутые шторы третьего этажа было видно, как танцуют голые девицы, поднося бутылки к губам. Полицейский участок оказался настоящей крепостью. Высокий забор, затянутый колючей проволокой, Внутри двора расхаживают пацаны с автоматами, и хуже всего было то, что они не были идиотами. Днем малолетние ублюдки прямо у нас на глазах заколотили битами с три десятка зомби. Без единого выстрела. Один раз на них напал прыгун, но его уложили из рогатки. Да-да-да, из натуральной рогатки. Трое достали из-за спины рогатки, и отправили в мертвяка подшипники. Каждый успел сделать по два залпа, прежде чем черепушка измененного разлетелась с влажным чавканьем. Оружие детства. Мне сразу же захотелось прикарманить себе пару экземпляров. Да и территорию молочки охраняли вполне грамотно. рассредоточились по местности и вели наблюдение, оставив пару человек с автоматами следить за пленными. Остальные же, заметив зомби, давали знак оставшейся группе и тут же уничтожали мертвяков. Надо же! Кобыла не просто набрал шпаны, а сделал из них вполне приличный отряд. Пацаны, кажется... У меня появился план. Я задумчиво посмотрел в темное небо и улыбнулся. Если отморозки не привлекают внимания зомби, мы это сделаем за них. А там, глядишь, и оружие появится, ну и чего еще с собой прихватим».